Чем-то гигантская конечность напоминала человеческую, только рассеток в пять крупнее. Пальцев на ней было всего три, зато каждый заканчивался кренным костяным ножом длиной с мою ладонь. Шерсть, длинная, свалявшаяся и покрытая мутной вязкой жижей, росла не слишком густо, и из-под нее отчетливо поблескивало что-то вроде уродливой чешуи. Полыхающие оранжевым огнем глаза с вертикальными зрачками-щелками запросто могли принадлежать здоровенной змее, а вот пасть на широкой морде под ними скорее напоминала жабью, только усеянную острыми треугольными зубами. В общем, на моей памяти ничего подобного в Питере не водилось, последние лет это к 500 точно. А если и водилось, то определенно не выползало на Васильевский из своего болота. Пассажиры хором заверещали и бросились к противоположной стороне вагона, так что тот со скрипом наклонился. Только сердитая старушенция сохранила хоть какое-то подобие спокойствия, а потом еще и врезала по чешуйчатой лапе авоськой. Неведомая тварь снова взревела и попыталась дотянуться до обидчицы, но не смогла и принялась крушить ни в чем не повинный трамвай. Острые когти оставляли на полу и скамейках глубокие борозды и вырывали крепления. С железом они справлялись хуже. И все-таки справлялись. Кузов жалобно стонал, но понемногу поддавался. Тварь навалилась на вагон сверху, примяла и планомерно вскрывала его, как консервную банку. Видимо, ей не терпелось поскорее добраться до мясной начинки. Силища у Чуда Юда было предостаточно. А вот интеллект, на наше счастье, хромал. Большинство пассажиров уже успели убраться из трамвая и теперь разбегались в разные стороны. Тварь наверняка могла в два прыжка догнать любого, но вместо этого упрямо продолжала ломиться через стену внутрь, туда, где остались только я, вредная бабка и девушка в шляпке и легком темно-синем плащике, которую, похоже, самое время было спасать. Старушенце с завидной прытью ползла к двери, подальше от страшных когтей. Я, видимо, показался твари слишком тощим и костлявым, а вот девчонка влипла. Она забилась в проем между двумя сиденьями и верещала так, что закладывала уши. Неудивительно, что именно на нее и нацелилась пасть с длинным раздвоенным языком. Тварь ревела, щелкала зубами и понемногу протискивала в вагон гигантское тело. Сначала лапу, потом голову с шеей и, наконец, покрытое шерстью и чешуей второе плечо. Железо еще кое-как удерживало ее, но счет шел буквально на секунды. Никакого оружия у меня, можно сказать, не было. Пирочинный нож в кармане едва ли сможет проткнуть толстенную маслянистую чешую, а кожаный портфель не годится даже для драки с гимназистами. «Куда уж там калашматить этим зверюгу в полторы-две тонны весом? Разве что поручень!» Я обеими руками вцепился в металлическую трубку под потолком вагона и дернул раз, другой, третий. Сил в худосочном теле Володи Волкова было не так уж много. Но я не сдавался, и через несколько мгновений упрямство сделало свое дело. Крепления не выдержали, брызнули во все стороны винтами и деревянными щепками — и в моих руках оказался увесистый кусок поручня, метров полтора длиной, да еще и удачно обломанный на конце наискосок с торчащей кромкой. Не копье, конечно, но сойдет. Я метнулся через вагон к девчонке, скользнул подошвами по накренившемуся полу, пинком отбил в сторону когтистую лапу и с размаху вогнал острую железку прямо в горящий желтым пламенем глаз. На меня тут же брызнула чуть теплая черная жижа. Поручень с чавканием погрузился вплоть чуть ли не на треть длины, но до мозга, похоже, не достал, если он вообще имелся в покрытой чешуёй черепушки. Тварь заверещала, дернулась, вырвав оружие из моих рук, и принялась мотать башкой во все стороны. Удар ослепил чудище на всю левую сторону морды, и теперь ему приходилось щелкать зубами чуть ли не наугад. Зато силище в чешуйчатом громадном теле было столько, что вагон снова заходил ходуном, грозясь вот-вот развалиться на части. «Вставай!» Я перемахнул через сиденье, склонился над скрючившейся на полу точеной фигуркой в синем и протянул руку. «Бежим отсюда!» Кого-то страх заставляет двигаться, буквально удесятеряя силы и прыть, а кого-то, наоборот, примораживает к месту и сковывает по рукам и ногам. Девчонка оказалась из вторых. Вместо того, чтобы вскочить и удрать, пока раненая тварь верещала и пыталась избавиться от засевшей в глазнице железки, она все сильнее забивалась в угол, будто надеялась каким-то магическим образом просочиться сквозь стенку, и уже даже не кричала, только негромко всхлипывала, закрывая лицо ладонями. Времени на уговоры не оставалось, так что я ухватил страдальцу за ворот плаща и потянул, Изо всех сил, так что в пояснице что-то хрустнуло и все-таки выдернул вверх. Кое-как пристроил на деревянную спинку сиденья, подхватил, закинул на плечо и потащил к выходу. Трамвай уже вовсю дрожал, стонал рвущимся железом и явно собирался завалиться на бок, перекрыв нам путь к отступлению. Но мы все-таки успели. В самый последний момент, за мгновение до того, как тварь опрокинула вагон и пролезла внутрь. «Беги!» – пропыхтел я, отпуская девчонку. Опасность отчасти миновала, но силу бедняжки так и не прибавилась. Вместо того, чтобы броситься прочь, она едва слышно всхлипнула и уселась прямо на асфальт. Видимо, ноги ее до сих пор не держали. И я уже начал соображать, успею ли добежать до ближайшей подворотни с такой ношей на плечах когда за спиной загремели выстрелы. Помощь все-таки подоспела, хоть и чуть позже, чем хотелось бы. Невысокий, но коренастый мужик в белом кителе и фуражке полил по чешуйчатой твари из револьвера, подойдя к трамваю чуть ли не вплотную, шагов на 10. Смелости ему было не занимать, а вот меткость явно оставляла желать лучшего. То ли полицейские чины не слишком часто упражнялись в стрельбе, то ли подводили глаза — Судя по Седой Бороде, Городовому было уже лет шестьдесят, не меньше. Две пули угодили в вагон. Я видел, как они выбивали из железа искры. Остальные попали в цель, но особого вреда, похоже, не причинили. Для такой туши явно нужен был калибр посолиднее. Утес бы сюда. Тварь заревела и снова принялась крушить трамвай. На этот раз, чтобы выбраться наружу. Городовой сообразил, что дело пахнет керосином, Попятился и запоздало принялся перезаряжать оружие. Нет, слишком медленно. Похоже, руки дрожали. Беднягу уронил не только опустевшие гильзы, но и патроны, которые держал в кулаке. Латунные цилиндрики со звоном посыпались на асфальт, а поднимать их было уже некогда. Тварь снесла переднюю стенку вагона и оказалась на свободе. Только сейчас я наконец смог рассмотреть ее целиком. Она действительно больше всего напоминала увеличенную до монструозных размеров уродливую лягушку или, скорее, жабу. Не только приплюснутой широкой мордой с расставленными в стороны глазами, но и всей формой тела, бесхвостого, круглого, рыхлого, но скрывающего под чешуей и слоем жира могучие мышцы. Передние лапы, хоть и были размером чуть ли не с моё тело, все таки заметно уступали задним, длинным и мощным. Тварь одним прыжком махнула на два десятка шагов и ударом тупой морды опрокинула городового на асфальт. «Эй, образина!» – заорал я, бросаясь вперед. «Иди сюда! Кушать подано!» Ноль внимания. Жаба-переросток уже выбрала себе жертву и, похоже, собиралась поужинать. Придавила городового передними лапами и раскрыла пасть, в которую он мог поместиться целиком. Бедняга кричал, отбивался руками и ногами, но силы явно были неравны. Он кое-как вытянул из ножен саблю, но не успел даже замахнуться. Тварь щелкнула зубами, снова мотнула головой, и клинок лязгнул об асфальт, отлетев в сторону. Я сам не понял, как оказался рядом. Адреналин бурлил в крови, заставляя сердце бешено колотиться в ушах и разгоняя тело так, что время будто размазывалось, как в замедленной съемке. Тварь сердито пыхтела уже совсем рядом, так близко, что я при желании мог бы коснуться рукой грязной чешуи, но вместо этого потянулся к оружию. Когда мои пальцы сомкнулись на обмотанной кожаными полосками рукояти, мир вокруг вернулся к прежней скорости. Но я уже никуда не торопился. Подхватил саблю, крутанул кистью, пробуя клинок, и остался доволен. Конечно, мне приходилось орудовать образцами и поинтереснее. Лучше сбалансированными, из отличной гибкой стали, прочными и острыми, как бритва. А оружие городового было просто кое-как заточенным куском стали. Дешевым, неудобным, да еще и слишком длинным и громоздким для Володи Волкова. Впрочем, какая разница? Мне в руки попала сабля, пусть не самая крутая, но все же настоящее оружие, а не перочинный ножик и не обломанный кусок трамвайного поручня. Она чуть оттягивала плечо, но эта тяжесть сейчас казалась приятной. Внушала, если не спокойствие, то хотя бы уверенность в собственных силах. Я шагнул вперед и ударил. Снизу вверх, с оттяжкой, целись не в плечо или ребра, а в круглое брюхо твари. И то ли в тощей руке гимназиста было куда больше сил, чем я думал, то ли чешуя оказалась не такой уж прочной. На меня снова брызнуло темной жижей. А края раны покорно расступились, обнажая беззащитное нутро. Тварь выпустила городового и с визгом дернулась, разворачиваясь ко мне. Здоровенные задние лапы отлично годились для гигантских прыжков на десятки метров, но движение на месте далось чудищу не без труда. Слишком медленно, когда в воздухе лязгнули зубы, меня там уже не было. Я отступил на пару шагов и снова ударил на отмаш. На этот раз прямо под тупоносой морде. Снова сместился в бок, заходя под ослепший левый глаз, чтобы не дать твари прицелиться и придавить меня гигантской тушей. Она все-таки прыгнула. Не точно, коряво, зато так проворно, что я увернулся только перекатившись в сторону. Плечо тут же отозвалось болью. Твердая поверхность асфальта явно не слишком подходит для такой акробатики. Но пару секунд я все-таки выиграл, и их оказалось вполне достаточно, чтобы подрубить твари заднюю лапу на сгибе. Это изрядно поубавило ей прыти, зато злоба, похоже, стала больше. Огромная жабья туша с ревом развернулась и попыталась меня достать. Когти вспороли воздух буквально в волоске от моего лица, но я все-таки успел отпрыгнуть, занес саблю и ударил изо всех сил, почти как топором, обхватив пальцами левой руки гарду снаружи. Тварь снова заверещала, только теперь скорее жалобно, а не грозно, и, не найдя опоры, завалилась на бок. Отрубленная трехпалая конечность, несколько раз дернувшись на асфальте, затихла. А я шагнул к извивающейся чешуйчатой туше, наступил ботинком на запрокинутую приплюснутую морду, навалился всем весом, и вогнал саблю под челюсть, по самую гарду, снова заливая пальцы липкой черной жижей, пока усталое железо не лопнуло с жалобным звоном. В моих руках остался только эфес с обломком клинка сантиметров в 10-15 длиной. Бой закончился. Чешуйчатая тварь упокоилась у моих ног, и все стихло. Только где-то далеко на малом проспекте громыхал по рельсам трамвай. Пожалуй, мне стоило оглядеться, поискать раненых, заодно проведать спасенную девчонку в темно-синем плащике. Или как следует осмотреть самого себя. Когти убитой жабы вполне могли, если не выпустить мне кишки, то уж точно оставить глубокие царапины, а то и вовсе оказаться ядовитыми. Но вместо этого я продолжал стоять над поверженным врагом, сжимая в руках бесполезный обломок сабли, пока где-то за спиной не раздались крики и сердитые рычание автомобильных моторов. Обернувшись, я увидел, как в паре десятков шагов останавливаются две черные машины и грузовик, из которого прямо на ходу выпрыгивают солдаты с винтовками. Вовремя, блин!